Глава 46. Петелина вышла из машины, заранее готовила документы и направилась к железной двери. Здесь всё выглядело казённым, начиная с таблички: Следственный изолятор номер. Подобные сооружения строят только на деньги из казны. Забор в три человеческих роста, толстые стены, мелкие клетки, решётки на окнах, прожекторы и камеры на каждом углу, и спираль колючей проволоки даже на крыше. Пройдя через комнату шлюз, где запиралась одна дверь прежде, чем отпереть следующую, Петельина оказалась в административном здании. Её провели в кабинет заместителя начальника СИЗО по режиму и охране. Майор Евгений Гаврилов встретил гостью настороженно. Старший следователь пришла на его территорию, интересовалась осуждённым, дело которого вела, на что имела полное право, но заявилась не с постановлением, а обратилась с просьбой. Майор Гаврилов привык к прямолинейным отношениям по типу начальник-подчинённый. Он отдаёт приказ, его выполняют. Ему приказывают руководство, он подчиняется. Петелина, а вроде как из своих, но из параллельной структуры, и звание у неё такое же, как с ней держаться. Он предложил Петелиной сесть и передал папку. Вот дело Николая Бондера, о котором вы спрашивали. Отбывает наказание у нас в отряде хозяйственного обслуживания. исполнительный в нарушениях режима не замечен. Скоро УДО выйдет условно-досрочно. Гаврилов встал, сцепил руки за спиной и повернулся к зарешёченному окну. Петеляна пролистала тонкую папку. В отличие от неё, уголовное дело, в котором фигурировал Бондарь, занимало несколько томов. Этот человек был осуждён за ограбление клиентов банка, снимавших большие суммы наличных или менявших валюту. Он угонял автомобили для дела и выполнял функции водителя. Непосредственно ограблениями занимались другие. За бандой числилось 11 эпизодов, в том числе одно убийство и 5 случаев причинения тяжкого вреда здоровью. Тогда она уговорила его пойти на сделку со следствием. Он сдал подельников и главаря, Ткачёва, по кличке Ткач. В колонии ему грозила неименуемая смерть. Поэтому его оставили в СИЗО на облегчённых условиях, с практически гарантированным досрочным освобождением после отбытия половины срока. Я вижу, его иногда переводят в санчасть, заинтересовалась Петелина. У Бондаре гипотит, бывает обострение, даём иногда отлежаться, пояснил Гаврилов, а затем повернулся. Открылись новые обстоятельства, хотите добавить срок? Хочу посмотреть на него, на осуждённого. Вас я уже рассмотрела. Пителя наскользнуло придерчегом взглядом по форме майора. Заметил пятно на кителе, словно его касалась рука в муке, и не удержалась от вопроса с подвохом. Вкусные пироги печёт жена. Гаврилов нервно отряхнул полы кителя, но пятно осталось. Бросил бесполезное занятие, взглянул на часы и повёл следователя в противоположную часть здания, откуда был виден арестантский двор, накрытый железной сеткой. По пути он сделал замечание одному подчиненному Напомнил о поручении другому. Его голос стал строгим и властным. Во дворе трое мужчин в телогрейках загребали лопатами выпавший за ночь снег. «Вот он, справа», — указал Гаврилов. Пителяна присмотрелась, узнала Николая Бондаря и отошла в сторону, чтобы позвонить Устинову. «Миша, ты провел повторный тест по Бондарю?» «Результат тот же», — доложил эксперт. «Совпадение ДНК на 99 процентов». Бондарь за решёткой это железобетонное алиби. Как такое возможно? Объясняю. Во-первых, однояйцевые близнецы имеют схожее ДНК, в редких случаях родной брат. Рабочая версия. Водошевела следователь и вернулась к Гаврилову. Я хочу побеседовать с ним. Майор покорно кивнул и рявкнул кому-то по телефону. Заключённого Бондаря в допросную, немедленно. По правилам СИЗО, в комнате для допросов осужденному надели наручники и пристегнули их к кольцу на железном столе. «Помните меня?» – спросил исследователь, сев напротив него на привинченный к полу стул. «Такое забудешь!» – Бондарь демонстративно звякнул наручниками. «Я держу слово. Скоро вас выпустят». В глазах Бондаря мелькнула тревога, словно он боялся спугнуть удачу. Еле не показалось, что он хотел сплюнуть трижды через левое плечо, но сдержался и истиснул губы мечтает о воле, но чего-то боится, возможно, месте подельников. Вас кто-нибудь будет встречать? Скажите, я предупрежу так, чтобы никто другой не узнал. Дружков у меня не осталось, как вы знаете. Жены, детей не было, и слава богу, а мать давно умерла. А брат или сестра у вас есть? Кажется, вы у матери были не первым, задала вопрос следователь, помня о версии эксперта. Вторым или третьим? Она рожала по молодости и по глупости, издавала в детдом. На мне решила степиница, с мужиками завязала, а с водочкой наоборот. В какой детдом она отдавала детей? А я почём знаю? Если и был брат-сестра, встречать меня никто не придёт. Я никого никогда не видел. Задав ещё несколько вопросов, в петелена убедилась, что о родственниках осуждённый не в курсе. Надо идти другим путём. Она пожелала Николаю начать новую жизнь после освобождения и попрощалась. Из машины позвонила Астаховской с просьбой пересмотреть свежим взглядом старое дело Николая Бондаря и архивы на предмет поиска его кровных родственников.